Глава 36. Импровизация на заданную тему. Кухти орла. Далеко от банка отъезжать не стали. Проскочив перед тупоносом бетоновозом, сворачивающим к освещённому острову храма, тружно свернули за музей. Вспышки электросварки и блики прожекторов близкой стройки долетали даже сюда. Всполохи призрачного свечения плясали на мокрых от дождя стенах. Район этот издревле пользовался дурной славой. Одно имя чего стоит. Черталье. Редко кто из забредших сюда в эти тихие переулки не вздрагивал от явственного прикосновения чужого взгляда. А оглянёшься никого. Только под сердцем холодок от близкой, но незримой опасности. Чертащина да и только. Максимов осмотрел вымерший переулок. Ничего, кроме рубиновых огоньков, стоящих впереди машины. Он не верил в чертащину. Ложных страхов просто не существует. Беда всегда предупреждает о своём приближении. Он заставил себя забыть о скорой лёгкой победе над Деревым, и причувствие за подни стало настолько отчётливым, что мышцы сами собой сжались в комок, и грудь обожгло волной ярости. "Тихо, Макс", приказал он себе. "Затаись. Они же тоже люди, могут почувствовать". Он намеренно медленно, давая себе время расслабиться, растянул левый манжет куртки. Пальцы погладили горячий рукоять стилета, и он дождался, пока они стали мягкими, и лишь тогда распахнул дверь машины и выскочил под дождь. Водитель стоящего впереди оперет дал газ, прибавляя обороты двигателя, а боковое стекло на пассажирском месте медленно поехало вниз. Готовились передать кейс с лекселями и тут же сорваться с места. Всё, я огадал. У ребят не выдержали нервы. Он резко обрызнулся вперёд, нырнул в окно, правой рукой сбил на колени пассажира, протянул ему кейс, левая скользнула в бок, на ходу защёлкнул кнопку стопора двери. Сидеть и не дышать. Стилет вырвался из рукава и чуть ли не уткнулся острием в глаз сидевшего на пассажирском сиденье. Тот вздрогнул от неожиданности, откинул голову назад. Но Максимов, осторожно двинул стилетом, прижал его затылок к подголовнику кресла. «Не вздумай рвануть с места». «Это я тебе говорю, водила». Тот ошалел оттаращил глаза на нож в рукаве Максимова. «Скажи этому уроду, пусть заглушит движок и вытащит ключи», – зло прошептал Максимов, перекошенное от боли и страха лицо пассажира. Сейчас ему был нужен именно он, явно старший в паре, посетивший депозитарий банка. "Делай, как сказал Богдан", чуть слышно прошептал старший, бешено вращая свободным глазом. Двигатель чихнул и заглох. Стали отчетливо слышны звуки близкой стройки. "Открой окошко и выбрось ключи, Богдан", приказал Максимов. Связка ключей забрянчела в дорожающих руках водителя, потом клацнула по мокрому асфальту. Что же вы, братья, такие бабки без пересчёта отдать решили, а? Мне же за них головой отвечать. Куклу впаривать решили, кидалы дешёвые. Зло усмехнулся Максимов. Водитель коротко вздохнул, дрогнув широкой груди, с трудом оторвал взгляд от тускло отсвечивающего стелета в руке Максимова. Ты не гони, парень. Делаем как велено. Выбери пекала, перетрём по-людски, с трудом выдавил он. Не будет тёрок, фрайер это, кончать его надо. зашипел старший. Его рука соскользнула с кейса и сцепилась в ручку двери. Максимов убрал стилет, резко рванул старшего за шиворот и проложил лицом о панель. Отбросил голову вверх и опять заставил вжать затылок в подголовник, уткнув стилет под глаз. «Сидеть, урод! Хана тебе, олень клещастый! Бей в ней на асфальт выложить, чтобы мне мама не видеть!» – на одной ноте зашиптал старший, причмокивая разбитыми в кровь губами. «Минимум две ходки», – прикинул Максимов, смотревшись в его морщинистое лицо. Весь этой лагерной жизни сейчас отчётливо проступила сквозь внешний лоск удача ли бизнесмена. Этоны люди Гаврилова. Что ж, можно не церемониться. Он ещё раз приложил старшего лицо к панели и пну отбросил с кресла. Где виксель а в рот, говори. Долго мне тут раком стоять. Максимов, чтобы быстрее дошло. Хотел чиргнуть стелитам по его подбородку, но по вдруг изменившемуся лицу водителя понял, что сейчас всё пойдёт наперекосяк. Радостно загоревшиеся глаза водителя смотрели за его за спину. Он успел вынырнуть из салона, краем глаза зацепил надвигающуюся тень, развернулся, и ноги сами собой закрутили карусель. Первый удар правой ногой снёс готовящуюся вцепиться в него руку. Нападавший потерял равновесие, оступился. Левая нога Максимова, описав широкую дугу, врезалась ему в основание шеи. Нападавший крякнул, просел на ногах и рухнул головой на капот. Второго он остановил ударом в пах. В этот момент Максимо услышал, как распахнулись двери водителя. А тот, муся ногой от грудина подавшего, искользнул спиной вперёд на низкую крышу Опеля. Куртка взвизгнула на варном металле, когда он волочачком закрутился на крыше. Удар правой пятки пришёлся точно в висок водителя. Тот без крика рухнул вниз, так и не успев поднять руку с пистолетом. Не прекращая вращения, Максимо перевернулся на живот и успел схватить за волосы выскочившего из салона старшего. Сила рванула на себя, до хруста ударив затылком о бустрый край крыши. как и предполагал, в кейсе была пачка чистой бумаги. Пакет с векселями он нашёл под задним сиденьем. Максимов перевернул сипло дышавшего водителя, дважды наотмашь шлёпнул по щекам, заглянул в раскрывшиеся мутные глаза и прошептал. «Колись, Богдан! Кто подослал?» «Змей!» – выдохнул тот и закатил глаза. «А в миру как его кличут?» «Самвэл!» Он гнал машину к дому художника на Крымском валу, где его должен был ждать Ашкин-Ази. дважды проверился, покружив по арбадским переулкам. Бес толку, сказал сам себе Максим, выруливая на проспект. Если Самвелл не дурак, то Шкинози уже под плотным контролем. Интересно, почему он решил сорвать операцию? Жаба, наверное, задушила. Как ни крути, на полтора лимона его банк выставили. Можно сказать, сам себя серпом по яйцам. Жадный он, значит, подсознательно труслив. Вот и испугался, что дело слишком далеко зашло. Ничего, ничего. Сейчас я его протолкну ещё глуже. только бы не поперхнулись. Он притормозил на метро, купил в ларьке две упаковки импортного пива. Бутылки были из толстого зелёного стекла, литые и тяжёлые, как гранаты. Такими и танка остановить можно. Максимов подбросил в руки одну упаковку. Шесть бутылочных горлышек наполовину торчали из тонкой цветастой картонки. Рука должна была запомнить вес и траекторию движения. Через несколько минут думать будет некогда. Как не убеждал Крутов, что ошкинози больше раза в год не придают Максима в не поверил. За неполные трое суток, прошедшие со времени раскола Ашкенази в Шереметьевском профилактории, произойти могло всё, включая не очередное предательство. Успокаивало лишь одно: Ашкенази до сих пор жив. А ни досмотри или добродушие Самвела не могло быть и речи. Или предал, или Самвел с ним решил поиграть как кошка с мышкой. Не дай бог первое, но скорее всего второе. Машина Реза взлетела на верхнюю точку моста. Максим обрысил взгляд влево. Фасад ЦДХ был ярко освещён прожекторами. Влажный ветер трепал яркие вымпелы на флагштоках. Массивное серое здание показалось веяностым, неожиданно выплывшим из сумрака и дождя прямо перед носом у вражеских батарей. "Мама родная", вырвалось у Максимова. "Да это всё равно что незаметно тырахнуться на Красной площади". Пробраться незамеченным к центральному входу и увезти шкинозип было практически невозможно. Начинается Повернул Максим в трудовом въезде а девятку, припаркованную прямо у чугунных ворот. Если его и ждали, то только не на Opel. Гавриловская Волга сейчас одиноко мокла под дождём во дворе дома на Чертылёе. Надёжно упакованные в некидалы, придут в себя не скоро. Смена машин давала преимущество, но лишь временно. Он приехал на 10 минут раньше, но взявшие шки на zip под колпак уже начали брать под контроль все машины, подъезжающие к дому художника. Когда знаешь, что ищешь, обнаружить необходимое труда не составляет. Максимов на малом ходу проехал мимо ряда машин, припаркованных у центрального входа, и сразу же вычислил нужно. Бордовый джипshire в роле, размерами и формами напоминал БТР, только без башни. В салоне, за затемнёнными стёклами, вспыхнул огонёк зажигалки. В остальных машинах терпеливо ожидалищих своих хозяев, признаков жизни не наблюдалось. Максимов проехал дальше, к мигающим разноцветными гирляндами входу в ночной клуб. Машин у него было меньше, но в отличие от разной степени подержанности машин любителей прекрасного, припаркованных у центрального входа, здесь собрались исключительно иномарки, ценой и ухоженностью демонстрируя крутизну и богатство их владельцев. Серый Мерседес, единственный из всех на стоянке, был развернут к воротам. Он стоял на дороге, как гоночная машина на старте. В салоне было двое. Третий появился от ярко освещенного входа. Ему распахнули дверцу, и он нырнул в салон машины, прижимая что-то тяжёлое, спрятанное на боку под курткой. Максимов с подозрением оценил резкость движений крупной атлетической фигуры. Если в Мерседесе и джипе все были такими, да ещё с оружием, то проще было въехать в вестибюль, где ждали Вашки и Нази через стекло. Мысль дурная, но эффективная, усмехнулся Максимов. Брось, что хорошо в кино, никогда не получается в реальной жизни. Ни пешком, ни на машине, даже на танке нам уйти не дадут. Поразынь брать не будут. Позволят подойти к Ашкенази, скорее всего, даже позволят передать ему кейс. А дальше всё будет как в кино. Заломят руки и потянут в отдельный кабинет на приватную беседу. Ашкенази сломают на компромате, а тебя, изредка помяв, пристрелят в тихом месте. Он свернул за угол и заглушил мотор. Здесь было тихо. Сверху из огромных окон выставочного зала лился мягкий свет. Пахло мягкой землёй и близкой рекой. Максимов выпдышал на лобовое стекло, на крыжочке запотевшем от горячего дыхания. Скорописью написал иероглиф и откинулся на сиденье. Сначала лихорадочное скачущее сознание не давало сосредоточиться. Он заставил себе дышать медленнее, каждый раз на вдохе произнося заклинание. Через минуту мир исчез. Остался лишь тающий на стекле иероглиф. Его змеиный оттелец плясала, дрожала, пытаясь развернуться в клёстком ударе. Когда ион растворился в темноте за стеклом, исчезло всё. Жизнь остановилась. Началась магия. Крылья орла. Чаще всего твои не противниками будут ослеплённые ненавистью и отравленные презрением. И то, и другое губительно, Олов. Научись любви и сочувствию, и ты будешь побеждать в 100 схватках из 100. Любовь и сочувствие не есть слабость, если они делают тебя непобедимым. Любить это раствориться в другом. Так ты станешь невидимым и неуязвимым. Сочувствовать значит чувствовать вместе. Так ты сможешь упредить удар, лишь почувствовав желание его нанести. Сочувствуя противника, ты сможешь управлять его чувствами, как управляешь своими. Он будет видеть, слышать, ощущать то, что захочешь ты, не сопротивляясь, потому что сам будет хотеть того, что захочешь ты. Да, Олов. Воин должен уметь превращать любовь и сочувствие в оружие, но применять его следует лишь против ослеплённых ненавистью и презрением. Их было семеро. Шестеро были готовы его убить. Один смертельно боялся и был готов предать при первой же угрозе. Нервы у всех были взведены до предела затянувшейся ожиданием. Их состояние начинало передаваться ему, но, выровняв дыхание, он заставил себя улыбнуться. Через секунду внутри разлилось спокойствие. А потом тёплая волна тихой радости затопила сознание. Человек, контролировавший Ашкин-Ази, прислушался к голосам за соседним столиком. Внутри разливалось приятное тепло, как от выпитой рюмки хорошего коньяка. Он поднёс губам чашку кофе. Нет, коньячного привкоса он не почувствовал. А тепло и спокойствие уже растекались по всему телу. Толстяк, за которым ему было приказано наблюдать, всё ещё сидел за своим столиком. Человеку вдруг безудержно захотелось оглянуться и посмотреть на тех за соседним столиком, так громко о чём-то спорящих. Он был уверен, что сейчас услышит что-то важное, самое важное. Не зная об этом, просто глупо ожидать дальше. Он бросил короткий взгляд на Шкинози и повернулся к нему спиной. Шкинози вытер вспотевший лоб и вдруг почувствовал, как разом ослабла невидимая рука, весь вечер терзавшее измученное сердце. Странно, страх куда-то исчез. Он прислушался к себе. Впервые в жизни он ничего не боялся. Господи, да чего же легко и вольно стало на душе? Внутри зазвучала тихая мелодия, напоминающая вальс, услышанный давным-давно, ещё, наверное, в детстве. Захотелось встать и выйти из прокуренного кафе на воздух. Он посмотрел на часы. Тот, кого он ждал, опаздывал уже на 10 минут. Мелодия, звучащая внутри, стала громче, настойчивее. Ашкиназик глупо хмыкнул, взял плащ, брошенный на соседний стол, и пошёл к выходу. Его пост был у киоска, торгующего никому не нужными безделушками, альбомами по искусству и наборами импортных красок. Отсюда просматривался весь холл и вход в кафе. Он ещё раз обвёл взглядом снующих у гардероба, прихорашивающихся перед зеркалами и сбивающихся в пары и грубки перед широкой лестницей, ведущей на верхние этажи. На местную публику смотреть ему уже опротивило. Он отвернулся к витрине. В глаза бросилась толстая, мощная вторучка с острым язычком золотого пера. Он вздохнул. И больше не мог оторвать взгляд. Этот злой, расщеплённый, как у змеи язычок, дразнил, манил к себе, угрожал ужалить и в то же время сам просился в руки. Он попытался отвести глаза, но вот этого желания обладать этой ручкой стало жгучим, непреодолимым. Он оттолкнул возмущённо закудахтавшую бабульку, наклонился к окошку. Вон ту ручку, чёрную, выдохнул он. Ой, а она дорогая, протянула девочка. Ручко чёрная. Он нетерпеливо сжал пальцы. 175. С сомнением в голосе сказала девица. Он распахнул бумажник, бросил в тарелочку две сотенные бумажки. Ручка легла сверху. Он сразу же схватил её, снял колпачок. Острый золотой лучик ударил в глаза. Сдачу возьмите. Молодой человек, сдачу забыли. А? Он недоумённо посмотрел на ворох разнесённых бумажек на блюдце. Наваждение исчезло. Внутри осталась только пустота, медленно заполняемая тревогой. Он не пересчитывая сунул деньги в карман. Настороженно огляделся. Сидевший за рулём Мерседеса откинулся, остановившимся взглядом в чёрное стекло. По нему гибкими измейками вились струйки дождя. Азарт предстоящей травы куда-то пропал. Он вспомнил, что приехал почти на час раньше срока, успел заскочить в казино. До ночного столпотворения было ещё далеко, но чтобы ранняя публика не скучала, на сцену выпустили девочку-стриптизёрку. Он успел досмотреть номер до конца. И теперь в фляске струй на стекле вдруг иной увидел её тело. Медленно, завораживающе, по-змеиному гибко изгибающееся, в такте едва слышно мелодии. В джипе старшей группы поморшился от боли в спине. Она шла откуда-то из поясницы вверх, к затёкшим плечам и тугими ударами била в затылок. Он попробовал сесть поудобнее, боль к нутам хлестнула по спине. «Ты чего?» – стревожно спросил водитель. «Не знаю, в спину вступила, аж дышать больно». перекачался, наверное. У меня такое было, произнёс глухо за спиной. Он посмотрел на освещённый фасад. Под колоннами сновали тёмные фигурки. Двое, контролировавшие углы здания, были на своих местах. Условных знаков не подавали. Просто стояли как истуканы. А боль была уже нестерпимой. Тупой и ноющий слон на поспевне плашмя приложились доской. Ох, не могу, выдохнул он, упав лицом на панель. Слышь, раз-два-три. Водитель сел в полоборота к нему и жёсткими пальцами стал разминать мышцы. Он вышел из темноты на ярко освещенную лестницу. У ближней колонны стоял тот, кто был наиболее опасен. Ашкинази на ходу, кутаясь в плащ, уже вышел из стеклянных дверей. Он бесшумно подошёл сзади к тому, кого заставил сосредоточенно разглядывать лужу, пузырящуюся от крупных капель, срывающихся с крыши. Этого было мало. Человек всё равно среагировал бы на подходящего мимо Ашкинази. Не отрывая взгляда от стрижного затылка, вытащил руку из кармана и хлопнул этого человека ладонью по переносице. Тот покачнулся и остался стоять, закрыв глаза. Лицо сразу же сделалось расслабленным, как у спящего. Ашкин Азиз задохнулся от влажного ветра. Несколько капель ударили в лицо. Он поморщился и беспомощно посмотрел по сторонам. Неожиданно мелодия вальса, звучавшая внутри, сменилась тягучим нервным звуком, словно лопнула перетянутая струна. Он становился всё громче и громче. Пока в рез за нас не задрожало сердце, Ашкенази, сам не зная почему, вместо того, чтобы избежать полезности к припаркованной на стоянке машине, развернулся и быстро засеменил между колоннами вправо. Он почти бегом пронёсся мимо человека в чёрном плаще, на ходу отметив, что стоит тут почему-то закрыв глаза. Мерзкий звук, разрывающий на части нутро, стал гаснуть, когда он видел блестящий от дождя бок машины. Спасение было там, за приоткрытой дверцей. Кухти орла. Он специально поставил машину правым боком к зданию. Лишние секунды, покашке на зев обходил бы машину, могли стоить жизни. Как только тот тяжело плюхнулся на сиденье, Максимов до боли вдавил себе палец в углубление на затылке. Пора было отключаться. Магия кончилась, начиналась жизнь. Пристегни ремень, как можно спокойнее приказал он недоуменно оставшемуся на негошке на ноге. Услышав характерный щелчок, он ударил по рычагу скорости и до отказа взжал педаль. Машина, взвывши шинами на мокром асфальте, задом вырвалась под дерзкий свист, юзом пошла в бок, развернулась и разметав лужу, понеслась мимо стоянки. Максим вокром глаза заметил двоих крипышей, выскочивших из стеклянных дверей. Мог поклеста, что у одного в кармане лежит сейчас ручка с золотым пером. Одной рукой, удерживая вырывающийся руль, другой опустил стекло, сбросил скорость и, поравнявшись с девяткой, в салоне, который уже начиналась тихая паника. Аккуратно всадил пулю в её переднее колесо. На стоянке с большим опозданием взревел мощный мотор джипа. В ворота он проскочил едва не зацепив прижавшихся друг к другу под зонтом девчонок. Ударил по тормозам, развернул машину почти на месте. Успел увидеть, что набирая скорость, от казино уже несется МРСД. Скоростных возможностей своего оперен он не знал, но и устраивать ралли по улицам Москвы в планы не входило. Входя в поворот на набережную, он специально сбросил скорость. Они обязательно должны были сесть ему на хвост. Удерживая стрелку спидометра на 100, он внимательно следил за картинкой в зеркале заднего вида. Фары Mercedes становились всё ярче и ярче. Сзади их нагонял дрожащий сноп огня. Более мощный, но и более тяжёлый джип наконец начал разгон. "У вас под ногами две упаковки бутылок", сказала Нашки нази. "Без суеты и ненужной возни, положите одну мне на колени". Вторую держите в руках. Выполняйте, уже резче добавил он, и Ашкеназид тут же нырнул головой вниз. Теперь свет нагоняющих машин заливал салон. Максимов дождался, когда джип, рявкнув сигналом, вспугнёт Мерседес, требуя уступить дорогу. Убрал ногу с педали газа, чуть вильнул влево, схватил упаковку, высунул руку в окно и резко подбросил её вверх. Вторую он рванул руль вправо и подхватил едва коснувшуюся к колено упаковку и точно таким же броском вышвырнул её за окно. Шесть бутылок упал на асфальт, взорвались как бомба, разметав вокруг пены и осколки. Мерседес, уступая дорогу отчаянно сигналившему сзади джипу, всеми колёсами влетел в белый круг. Машина сразу же просела, из-под днища вырвался сноп искр. Лобовое стекло вздыбилось, покрылось сеткой. Потом, в искрающемся облаке осколков из кабины вырвалось человеческое тело. Джип всем своим мощным, как у мастодонта телом рванул влево. Зацепив никелированными дугами бампер Мерседеса, обогнал его, заставил завертеться волчком и едва выровнявшись, летел в ещё одно белое пятно, скипившее на чёрном асфальте. Машина завалилась на левый бок, отчаянно завыла тормозами, но инерция гнала её вперёд, прямо на парапет набережной. Чудовищный удар вышиб гранитный блок. Жыб на секунду замер, свисевший в проломе, а потом тяжело рухнул вниз. Мерседес, в шлейфе рвущихся из-под днища ярких, как сварка искр, задними колёсами зацепился за бордюр, трижды перевернулся и остановился. Раздался хлопок, и вспыхнул огненный шар. Он лопнул пробитый языком пламени, вырвавшимся в чёрное небо из разбитого чрема машины. Максимов заглушил мотор и повернулся к Ашкинази. «Концерт окончен. У вас есть валидол?» «А?» «Да, конечно, конечно». Ашкинази захлопал себя по карманам. Где же он, чёрт возьми? А, вот. Он протянул Максиму во стеклянный цилиндрик. Вот и пожути, а то на вас смотреть страшно. Отстраняя рукава к кинозе, он успел почувствовать, что она липкая и дрожащая, как лапка только что пойманной лягушки. Тот послушно вытряс на ладонь таблетку, слизнул языком и захрумкал, без толкова вращая глазами. В воздухе поплыли острые волны ментола. Максим открыл дверь, выбрался из машины. Постоял под ставив лицом дождю. Двор был тих и запущен, как все старые московские дворики. Мирно светились несколько окошек. Рядом с исходящим жаром капотом Опеля стоял горбатый остов победы. В открытый всем ветрам салон нанесло мокрое листву. "Кто вы?" едва ворочая языком, прошептала Шкинази. "Глупый вопрос", Максимов не глянулся. Он дал себе 3 минуты на отдых и твёрдо решил использовать их до последней секунды. "Тот, кого вы ждали? А эти, ну, которые «Те, кто ждали меня, возьмите на заднем сиденье кейс и откройте». В салоне послышалась возня, а потом щёлкнул замок. «А где...» – испуганно охнул Ашкин Ази. «У меня, не беспокойтесь». Максимов последний раз вздохнул полной грудью и вернулся на своё место. «Где и кому вы должны передать фикселя?» «Послушайте, почему?» «А потому...» – Максимов до хруста сжал трясущуюся кисть Ашкин Ази. «Потому, Александр Исаакович, что мне приказано называть вас именно так. И потому, что я стоял за вашей спиной, когда Кротов пообещал, что иначе вас называть не будут. И был готов окончательно отправить вас на тот свет по первому же приказу Кротова. И потому, что сегодня я сделаю всё, чтобы назначенная встреча состоялась». Он разжал пальцы. «В этом вы только что убедились». Ашкинозид тяжело засопил. Полуоткрытый кейс всё ещё держал на коленях. «Но вы не назвали пароль», – выдавил он. Максимов от смеха упал лицом на руки, лежавшие на руле. Смеялся до слёз и нерной коты. Едва взяв себя в руки, услышав, что забулькал, заворачился круглый животашки на зи. И того проняло. Ну и дурдом, Максимов кулаком вытер слёзы. Короче, Исаакович, говори адрес. Большой театр. А почему не во зале? Нет, я серьёзно. Служебный вход. Меня нас там встретят. Максимов достал сигарету, раскурил Сделал пару затяжек и выбросил в окно. Достал из внутреннего кармана радиотелефон. Номер сам вылез иго. Только быстро. 969 77 15. Поэнерц ответила лашка на ней. А зачем вам? Сейчас узнаешь, ответил Максимов, тыкая пальцем в кнопки.